13 часов 1 минута. Воровать виноград. Я люблю смешивать. Да, смешиваю, смешивай, смешивай, смешиваю. Вот как раз насчёт смешивать. Ты любишь Москву, но говорил, что не любишь Москву петушки. Расскажи, чем тебе так не нравится этот текст, который многими считается гениальным. Ты правильное слово употребил, он именно гениальный. У человека была гениальность. Но он пожертвовал свой дар, своей наркоманией, написав одну маленькую книжку, собственно, о наркомании. Это как если бы Толстой написал только одну какую-нибудь статью про то, что надо ничем не владеть и по возможности никого не обижать. Только это бы написал, прикинь? Подожди. Я понимаю, что для тебя принципиально назвать алкоголизм наркоманией. Но мы говорим всё-таки не о тебе, а о Ерофееве. Одна маленькая гениальная книжка, по-моему, всё-таки лучше, чем много толстых и негениальных, разве нет? Нет. У Толстого много и толстых, и гениальных. Хм, это вопрос вкуса. Ну ты же весь такой про свободу, про выбор. Вот так человек распорядился своим даром. Почему нет? Потому что даром нужно именно распоряжаться, владеть, управлять, быть хозяином, собственником, инвестором. Дар нужно использовать, а не выкидывать на помойку. Когда у тебя столько всего было, а ты всё пробухал, это, ну я не знаю. Обидно видеть дар выкинутый на помойку. То есть написать Москву Петушки это значит выкинуть дар на помойку? Это значит пожертвовать дар наркомании, а наркомания помойка. Подожди, ну разве этот текст про наркоманию? Это ведь Одиссея про поздний СССР. А, если убрать отту бухло, что останется? Одиссея про поздний СССР, где всё происходит либо благодаря, либо вопреки алкоголю. А это и есть наркомания. Хорошо. Вот ты пишешь роман про то, что эфемистически называют лёгкими наркотиками. Я не пишу роман про то, что эфемистически называют лёгкими наркотиками. Я пишу роман не про то, что эфемистически называют лёгкими наркотиками. Как сложно эту конструкцию произносить, да? Да вообще. Но лучше перестраховаться. Лучше. А если эти слова тоже запретят? Какие? эфеммистические, лёгкие, ну и само слово наркотики, конечно, в первой очереди. Но тут мы рискнём, потому что мы их осуждаем, осуждаем. Так про что ты тогда пишешь, если не про то, что эфеммистические? Не надо, мне тебя прямо жалко. Про Соню я пишу. Это мой бесконечный разговор, спор с ней, ну или с другим другом. с собирательным другом, воображаемым другом, просто ночью, когда не спится, бесконечно болтаешь с кем-то бесконечно близким. И иногда даже кажется, что болтаешь не с ним, а с самим собой, да. Я, к сожалению, уже могу догадаться, что ты скажешь, и это меня пугает. Ты сейчас говоришь буквально как Соня. Так что давай поговорим серьёзно. Без этой твоей необязательной лирической болтовни. Ты как журналист хочешь мне прижаться и раскрыть. Я как журналист хочу, чтобы ты объяснил, что Ерофеев должен был делать? Пересесть на то, что эфеместический? Да нет, конечно. Даже Довлатов, переехав в Америку, не пересел на то, что эфеместический и умер от очередного запоя. Ну ты же сам говоришь, что от зависимости нельзя избавиться, её можно только изменить, уменьшить вред. Я так не говорю. Так говорю не я, а нормальные наркологи. Ты общался с такими? Нет, конечно. Почему, конечно? Ну мне, слава богу, ни разу не понадобился нарколог. А тот психиатр, который вылечил тебя от депрессии? Ну, он был и нарколог тоже, но мы про это не говорили. Откуда тогда ты знаешь, что они так говорят? Ну, потому что есть два подхода. Первый это если мы думаем, что нужно напечатать на бумажке слова, что наркотики вредны, и их никому нельзя, и от этого все перестанут их употреблять. Второй если мы всё-таки догадываемся, что наркотики не побеждаются печатным на бумажке слов об их вреде, и начинаем думать, как в борьбе с наркотиками уменьшать вред от них, ну или для начала хотя бы не увеличивать. в смысле не увеличивать. Разве сидеть в тюрьме не вреднее для здоровья, чем употреблять то, что эфем истически? Опять твой излишний оптимизм. Бесконечный, необоснованный, в чём-то даже наглый оптимизм. Ну а куда нам дальше двигаться с сегодняшней логикой? Запретить бухло и сажать людей за стакан вина? Этого не будет никогда, ты знаешь. Даже не знаю, как и благодарить. Так что должен был делать Ерофеев? Не знаю. Наверное, ничего нельзя было сделать, и это и страшно. А Довлатов? Довлатов могу попробовать пересесть. Ох, ну и разговор у нас с советым мёртвым писателем. То есть нравится Довлатов? Конечно. А кому он не нравится? И ты хотел бы также умереть от запоя в расцвете таланта? Прости, я, конечно, имел в виду, хотел бы ты такой же славы и народной любви, как у Довлатова? Конечно, хотел бы. А кто бы не хотел? Только, конечно, при жизни. И ещё, если можно, без хлеба. При жизни без хлеба это как? Без наркомании и запоев. А так разве бывает? Не бывает, но мы должны к этому стремиться. Как бы ты хотел умереть? Глубоким, всем надоевшим стариком, <свят> чтобы обступившие меня взрослые дети и молодые внуки вздохнули с положенной грустью, но главным образом с облегчением. Мол, пожил, дедушка, всем бы так, ну уже достаточно. Такая эмоция, чтобы у них была. А, то есть роливая модель всё-таки Толстой. Как-то надоел со своим толстым. Он твой вообще-то. Толстой вообще-то не очень хорошо умер. Но ты хочешь быть стариком? Конечно. Мне стало интересно представлять, как это быть стариком. Мне даже само слово старик кажется не грубоватым, а наоборот таким ласково-уважительным. Толстомер он написал именно стариком, и у меня мурашки даже когда я просто ставлю рядом два этих слова: Толстомер и старик. Он ведь про себя это написал. Смотрим. Толстой написал Холста мера в пятьдесят восемь лет, и ты говоришь старик. Ну, по тем временам, конечно. А Давлатов умер в сорок восемь, и ты говоришь в расцвете сил. В расцвете таланта, я говорю. Не важно. Всего десять лет разницы. И как бы ты хотел, как э, Давлатов или как Толстой? Можно я немного сокращу? Я просто могу сразу вам дать красивый закругляющий конец для этого эпизода. Давай, а потом выпьем. То есть понравился конек? А, пацаны избегали за новым нормальным. Ну, Но я тебя, конечно, угощу. Конечно, мой-то, который не очень уже выпили. Давай свой красивый закругляющий конец. Раз, два. Я бы хотел состариться с Соней и жить с ней у моря. Не обязательно за границей, если к тому времени не запретят жить у моря у нас. Я бы, конечно, хотел жить у моря у нас. Краснодарский край отлично подойдёт. Главное, чтобы не в самом Краснодаре. Так, ты сейчас что-то обижаешь краснодарцев. Не подходит для красивого, закругляющего конца. Да не обижаю я, я просто ферму хочу. Поэтому говорю, что не в Краснодаре, не в городе. И без этого вот запретят жить, а то вдруг слово запретят тоже запретят. Я просто говорю, что при прочих равных я хотел бы жить у нас. Давай уже красивый, закругляющий конец. Я бы хотел состариться и жить с Соней у моря, чтобы у нас была ферма, и она выращивала бы там свой виноград, а я бы выращивал своё то, что эфемистически? Да. И мы бы так презрительно посматривали на огороды друг друга, но я бы у неё, конечно, воровал виноград по ночам, а она бы на меня ругалась, что его нельзя есть, потому что он для вина. Это на Новый год. Да-да-да. Однажды в самом начале мы накупили на Москворецком рынке винограда, объелись, и Соня сказала, что всё равно будет ночью вставать и воровать его из моего холодильника. У меня до сих пор мурашки от этого воровать. Как у Чехова в мужиках, кажется. ели утром, в обед и вечером, ели по-много, и потом ещё ночью вставали, чтобы поесть. <с> Такая вот непонятная мечта, прикинь? Всё. Пацаны, нормально? Э, э, давайте коньяк. Вот это я понимаю, коньяк, а не то, что у некоторых. Кстати, как ты думаешь, Толстому понравилось бы Сабенинская Москва? Яндекс в Хамовниках, вот это всё? Нет, конечно. Да даже не Собянинская, а все эти девушки с губами и ногтями, он ругался бы страшно. Но всё равно кайфовали бы от такого пиара, да? Да. Ровером Яндексовским присылали бы ему подарки, а на ровер даже он не смог бы ругаться. У него же дизайн специальный, антивандальная мелота, чтобы его по возможности никто не обижал. Блин, антивандальная мелота. Да не, он в деревне бы так же жил. Я тут бы так же ругался.